Глава 7. Звуки скрипки, на которой играла Саманта, эби услышала еще до того, как ступила на крыльцо. Она обреченно вздохнула и повернула ключ в замке. Голова гудела, и лейтенант Малин надеялась тихо и спокойно провести вечер за чашечкой чая. Но ни тихо, ни спокойно не ассоциировались с музыкой ее дочери. Открыв дверь, эби поняла, что у скрипки есть аккомпанемент. Быстрый ритм на ударных и пронзительные электронные звуки. Она бросила сумку на комод у входа и крикнула «Дети, я дома!» Бен появился почти мгновенно. Он бежал к ней со всех ног, а темные глаза сверкали от радости. Мать нагнулась и распахнула руки, чтобы прижать сына к себе. Ее улыбка несколько поблекла, когда она заметила, что в руке Бен держит своего питомца — Тарантула Джипперса. Но отступать было поздно. И сын, и паук оказались у нее в объятиях. эби прислонилась щекой к гладким белокурым волосам. — Привет, мамочка! — весело прощебетал мальчик. — Привет, сынок. Малин не сводила взгляда с ладони Бена, чтобы убедиться, что волосатые конечности паука до нее не дотрагиваются. — Как прошел твой день? — Хорошо. Сэм обещал раздавить джипперса. Мальчик был явно расстроен. — Скажи ей, что нельзя так делать. и опять носил паука в ее комнату. — Нет, я всего лишь устроил ему небольшую прогулку на столе. — На кухонном столе? — спросила Эбби упавшим голосом и выпрямилась. — Бен, я не хочу, чтобы паук там гулял. Джипперс начал карабкаться по руке сына, и мать невольно содрогнулась. Вот уже шесть месяцев, как она жила под одной крышей с этим созданием, но так и не привыкла к нему. — Нельзя давить, джиперс мам, скажи ей. — Скажу, но я не хочу, чтобы паук... — Да, и позвони папе. Он решил меня сводить в зоологический музей в день рождения. Сказал, что мы можем взять с собой троих друзей. — В музей? — обезжал кулаки. — Мы же договорились, что вы отпразднуете день рождения вместе с Томми. Ты забыл? — Помню. — Ну, давай лучше в следующем году. Потому что папа сказал... Малин вытащил телефон. — Я позвони ему прямо сейчас. — Сынок, отнеси Джипперса в комнату, ладно? эби не вынесла бы общение с двумя гадкими созданиями сразу. Бен и его ужасный восьминогий друг отправились в свое логово, а мален набрала номер Стива. — эби Он снял трубку почти сразу же. Никто не произносил ее имя так, как это делал бывший муж. Он начинал с коротенького «э», а окончание «би» тянул чуть ли не до бесконечности. — Эбби... Причем делал это с интонацией крестного отца, встречающего возлюбленного сына, который допустил досадную ошибку. В голосе смешивались восхищение, снисхождение и сожаление. Эти интонации всегда приводили Эбби в такую ярость, что она готова была его убить. — Стив, — начала Малин, — я разговаривала с Беном. — Ты что, хочешь отвезти его в зоологический музей? И друзей пусть возьмет. Прекрасный способ отпраздновать день рождения, ведь он так любит насекомых. То, что бывший муж не принимал всерьез хобби сына, разозлило ее еще больше. Если такое вообще возможно. Дело в том, что мы договорились, что объединим дни рождения Бена и Томми. Они пригласили весь класс, и со мной никто не договаривался. Я хочу сказать, что согласовала это с бенном и родителями Томми. Эби слишком поздно поняла, что допустила промах. Значит, родители Томми согласились. В голосе Стива уже не было даже мнимой доброжелательности. Как хорошо, что они в курсе. А когда ты собиралась обсудить день рождения моего сына со мной? Разумеется, после того, как вы все решили с родителями его друга. — Вчера я собиралась тебе позвонить, — быстро соврала Эбби. — В любом случае, поход в музей. — Думаю, что будет лучше, если в свой день рождения Бен будет в центре внимания, — прервал ее Стив. — А он вынужден делиться им с другим ребенком. — Почему вынужден? Наш сын сам хотел отпраздновать дни рождения вместе. Мы это обсуждали, только подумать, какая ирония. Она, переговорщик, способна общаться с психически неуравновешенными и вооруженными до зубов преступниками, удерживающими кучу заложников, и каждое ее слово разряжает ситуацию. Но когда лейтенант Малин общается с мужчиной, женой которого было целых двенадцать лет, ее голос становится скрипучим, а на ум приходят лишь нецензурные слова. — Продолжай, — любезно предложил Стив. — Не хочу сбивать тебя с мысли. В правое ухо Эбби вливался голос бывшего мужа, приводивший ее в бешенство, а левое раздражали звуки скрипки, которую терзала Саманта. Малин чувствовала, что теряет самообладание. — Пора свернуть разговор, прежде чем она скажет то, о чем потом пожалеет. — Знаешь, что произнесла Эбби, вновь обретя способность говорить медленно и спокойно? — сказались годы тренировки. — Давай я все обдумаю, и завтра мы обсудим этот вопрос. — Если сомневаешься, тяни время. — Конечно, — ответил Стив. — Передай детям, что я обе отключилась. Прежде чем увлечься беспозвоночными и чешуйчатыми, Бен сходил с ума по супергероям. Игрушки, постеры, одежда, постельное белье — все было посвящено супергероям. Малин, они казались скучными и похожими друг на друга, за исключением женщины Халк. Вот чей образ был ей близок. Разговоры по телефону с бывшим мужем вызывали у нее желание превратиться в двухметрового зеленого гиганта и прорычать эби ломать!». Но она просто положила телефон и подошла к закрытой двери, из-за которой доносились звуки музыки. Постучала, и скрипка смолкла. Осталась лишь электронная аранжировка. «Да — Да? — спросила Саманта приглушённо. малина открыла дверь и вошла в комнату своей четырнадцатилетней дочери. Саманта сидела на стуле, зажав скрипку под подбородком. Её каштановые с рыжеватым отливом волосы были собраны в привычный небрежный хвост. — Привет, мам, я и не слышала, как ты пришла. Малин обвела взглядом неприбранную комнату. На полу валяется одежда, повсюду разбросаны ноты, стол завален учебниками. Кибблс, собака Саманты, сидела на кровати, неодобрительно поглядывая на Эмби. Этого померанского шпица дочь получила в подарок от бабушки на свой десятый день рождения. Недавно Саманта покрасила хвост Кибблс в розовый и пурпурный, что сделало животное похожим на помесь собаке и единорога. Пушистый белый комок, который безоговорочно обожал девочку, всех остальных воспринимая в штыки. — Привет, Сэм. Можешь на минутку выключить музыку? Саманта поставила проигрыватель на паузу. Киббл склонила голову на бок и, казалось, вот-вот закатит глаза. эби представляла себе, что думает собака. Нет ничего хуже родителей человеческого детеныша. — Как прошел день? — Хорошо. Что разучиваешь? Песню для группы? Иногда Саманта могла часами рассказывать о музыке, а иногда отвечала односложно. Похоже, сегодня второй вариант. Кибблс поудобнее устроилась на кровати и зевнула. Бабушка приходила? Да, ушла час назад. Сказала, что позвонит тебе. У нее какой-то срочный вопрос по поводу подарка Бену. Ах да, Бен, ты грозила брату раздавить джиперса. — Мам, он посадил это чудовище на стол, когда я ела. Я велела ему больше этого не делать. — Ну и тебе не стоило так говорить. Представь, Бен заявит, что убьет кибус. Что ты почувствуешь? Саманта и ее собака обменялись взглядами. Похоже, сейчас обе закатят глаза. — А как я должна была реагировать, когда он посадил паука рядом с моей тарелкой? — спокойно спросила Сэм. — Попросила бы его убрать. — Убрать? — Да. «Сказала бы, что тебе неприятно, и предложила бы унести Джиперса в комнату». «Унести в комнату?» «Слушай, я поговорю с бенном еще раз и четко скажу, что пауку на кухонном столине место. Похоже, ты и правда думаешь, что это поможет?» Эбби понадобилось несколько секунд, чтобы сообразить. Саманта говорила медленно и размеренно, повторяла слова матери, стимулировала ее высказаться, задавала открытые вопросы. Она применяла те же приемы, которые использовала бы лейтенант Маллен при общении с вышедшим из себя человеком. Такое случалось не впервые. Саманте было семь, когда эби стала переговорщиком. Девочка выросла в определенной атмосфере и, как и все дети, впитывала полезную информацию словно губка. Разумеется, тактика дочки совершила чудо. эби пообещала, что снова поговорит с сыном. Она успокоилась и пыталась найти решение проблемы, вместо того, чтобы требовать чего-то от сэм Мать одновременно злилась и испытывала гордость. Она широко улыбнулась девочке. — Скоро начну готовить ужин. Саманта кивнула. — Сегодня мясо есть не буду. Она отвернулась и включила музыку. эби закрыла за собой дверь и покачала головой. — Стоило бы ввести правила. У всех переговорщиков должны быть дети. Лучшей подготовки для урегулирования кризисной ситуации и не придумаешь».